Глава шестнадцатая. Грач. Четвертый ноября, раннее утро. Мир Белазов. С минуту ребята переваривали услышанные от тумана. Потом кто-то коротко выругался: "Чего встали?". Пришел в себя Грач. Быстро сворачивайте лагерь и выдвигаемся. Крот, Чуп, идите, ищите дорогу к железке, вернее, нам нужно будет ехать параллельно ей, чтобы нас самих не срисовали. Ночники возьмите. Прям как в мире динозавров!» — крякнул док, помогая сворачивать брезент. Грач едва сдержался, чтобы не выругаться во весь голос от досады. Вот как они так умудрились вляпаться! Вляпаться так, что тучи и клёпа попали в плен, и их погрузили на поезд. Да, док прав. В мире динозавров они искали ребят, и тут, походу, снова будут их искать. «Сдается мне, мужики!» — подал голос маленький. «Что уедут они сейчас очень далеко?» «Это почему?» — тут же спросил упырь. — Потому что на паровозе не перевозят грузы на пятьдесят-сто километров. Для этого есть грузовики. Только не надо мне говорить, что нет дорог. Вы сами все видели базу. Она тут не один год, и дороги бы уже давно накатали. — Млять, протянул пырь Будем искать столько, сколько нужно! — ощерился грач. — Но пацанов найдем. — Гера! Тут я! — раздался голос откуда-то из-за вездехода. «Делай, что хочешь, но поймай этот долбанный сигнал, чтобы открыть ворота. Подкрепление в лице наших бойцов и техника нам тут точно не помешают. Сдается мне, что эта поездочка будет такой же веселой, как и в мире динозавров. Полукет!» «Я! Чуйку включай!» «Так точно!» «Все, пацаны, трогаемся. Будьте готовы ко всему. Если что, открывайте огонь первыми, потом разберемся». Лагерь свернули минут за пятнадцать-двадцать. Постарались максимально замести следы. Хотя после широких гусениц вездехода сделать это было практически невозможно. Ну, хотя бы частично замели. И как могли, уничтожили следы от ног, чтобы в случае обнаружения этого лагеря было как можно сложнее понять, сколько человек тут топталось. Веревки со скал тоже сняли, только в парочке особо крупных мест оставили и замаскировали крепление. От своей идеи раскатать эту базу из пушек грач точно не собирался отказываться. Спустя еще пару минут остатки отряда погрузились в вездеход, и тот, взревев мощным дизелем, подмяв под себя несколько молодых деревьев, выехал на небольшое поле. Сидящий справа от черепа крот показал ему рукой куда-то в сторону, указывая направление. «Мы тут проедем?» — спросил чуб у черепа, когда спустя несколько часов езды вездеход уперся в вековые деревья. Тот нет», — останавливает до Т-30, — ответил череп. «Нужно искать объезд». «Чубкрот, ищите!» тут же скомандовал грач. «А остальные можно выйти размять ноги. Далеко не расходитесь и внимательнее по сторонам. Неизвестно, какие тут зверюшки шастают». После этого грач выпрыгнул наружу и, пройдя пару десятков метров, вышел на опушку леса. Вон она, эта железная дорога, по которой некоторое время назад проехала шелон с ребятами до железки метров триста, и все эти часы они старались ехать по лесу или использовать складки местности, не выезжая на открытое пространство. И эта тактика уже принесла плоды. Сначала они увидели огромный белаз, который выехал из-за большой скалы. Череп только-только собирался объехать несколько больших валунов, и его вовремя остановил сидевший на крыше вездехода полукет. Было бы весело, если бы их засекли с белаза. В бинокль Грач увидел, что там точно так же на крыше сидят несколько наблюдателей. Сюда, где они ехали, Белас, может быть, проехать и не смог. Слишком много валунов, которые даже для такой махины, как Белас, были бы сложно преодолимым препятствием. А вот из пушек по ним наверняка бы вмазали, да и зениток бы наверняка добавили. Второй раз, когда вездеход уперся в два огромных поваленных дерева, мужчинам пришлось браться за бензопилы распилить и оттаскивать куски стволов в сторону, так как стволы были ну очень уж крупными, и преодолеть их не было никакой возможности. В этот раз сидевший на стрёме няма засёк два джипа, которые, громыхая подвеской на всю округу, ехали по направлению к базе. Джипы пёрли почти параллельно железке и держали курс точно на базу. «Ну что там?» — спросил Грач, когда к вездеходу вернулись чуб с кротом. Причём крот был по пояс мокрый. «Болото!» — сплюнув на землю, зло ответил Крот и, плюхнувшись на землю рядом с вездеходом, стал снимать с себя мокрую обувь. «Провалился, млядь! Метров сто сто пятьдесят ширина. Дальше опять твёрдая земля». «А я тебе говорил, не прийзь туда!» — хихикнул Чуп. «Ты же сам чувствовал, что трава под ногами как матрас играет». «Крот, держи!» — крикнул Корж, кидая ему сухие штаны. «Обуви нет!» «Фигня!» — отмахнулся гонщик. «Положу эти», — он покрутил в руках свои мокрые грязные грязной кроссовки, — «поближе к движку, высохнут». «Так мы там проедем или нет?» — вновь спросил грач. «Это к нему лучше», — крот ткнул пальцем в черепа, который что-то смотрел спереди у вездехода. «Череп!» — позвал его грач. «Проедем!» — обернувшись, ответил тот. «Вы даже не представляете, на что эта штука способна!» Хлопнул он по борту ДТ-30, улыбнувшись. «Закрепите только всё внутри получше!» Если там болото, то колбасить нас будет. Будь здоров. Может, все-таки в объезд? Спросил Грач. Можно и в объезд, переодевшись, ответил Крот. А если в этот момент кто появится? Вмажут по нам из пушки и поминай, как звали. Тут мы быстро точно свалить не успеем. Это не болит. Он кивнул на вездеход. Поехали уже! Забираясь за руль, крикнул Череп. Спустя минуту все снова погрузились внутрь вездехода еще раз проверили все крепления и череп тронул до т с места вон там я провалился радостно произнес крот тыча пальцем в лобовое стекло вы не смотрите что тут трава это обычный ковер под ним вода и трясина череп рули вон туда снова показал он пальцем мы до туда с чубом дошли там твердой поверхности дальше редкий лес проехать сможем ну поехали пробубнил себе под нос череп и дал газу мощный дизель взревел И вездеход поехал точно в указанном кратом направлении. Буквально через десять метров все находящиеся внутри машины бойцы почувствовали, как его нос проваливается. Бац! И спустя уже несколько секунд многие увидели, как перед лобовым стеклом плещется вода. Прямо как вчера, когда они форсировали реку. Только там была просто вода. А тут еще, перед лобовухой, болтыхалась трава, земля и другие мелкие растения. Бац! ДТ Т-30 тут же весь, как большая железная гусеница, провалился в это болото, и его скорость ощутимо упала. «Ебась, пацаны!» — крикнул Череп. «Раскачивай туда-сюда машину и переключая передачи. Проедем!» «Я толкать не буду!» — нервно хихикнул Иван, наблюдая в боковую щель, как через неё периодически заливается вода. «Давай, давай!» — продолжал бубнить себе под нос Череп. «Раскачивай машину туда-сюда». Вездеход медленно, но уверенно продолжал двигаться вперед. Он собрал перед собой уже огромное количество какой-то гадости в виде ила, тины, травы и мелких кустарников. Казалось, что еще чуть-чуть и машина просто встанет, утонет, еще чуть-чуть его двигатель заглохнет. И тогда точно все. Его уже отсюда никто и ничем не сможет вытащить. В салоне некоторые из ребят уже закрыли смотровые щели, так как вода уже вовсю заливалась через них внутрь. «Мы где-то вот так в этом болоте», — сказал Дока, закрывая боковую смотровую щель и проведя рукой почти у потолка. «Мужики, у нас тут вода льется!» — услышали те, кто находился в передней связке, голос паштета по спикерфону. Так как вездеход был двухзвиньевым, то часть ребят находились во второй связке. «У нас тут тоже вода льется через смотровые щели!» Тут же ответил ему грач, нажимая кнопку внутренней связи. «Да, но у нас она льется через верхний люк, млядь!» Взвизнул паштет. «Нас тут потихоньку заливать начинает!» «Череп, ты куда нас завез, мать твою? Мы под водой, а я плохо плаваю!» «Паштет, заткнитесь, не паникуй!» Тут же рявкнул на него грач. «Люк не пробовали закрыть?» «Да закрыли уже!» Снова пропищал паштет. «Мы не думали, что весь прицеп окажется под водой! Череп, вывози нас отсюда!» «Давай, давай, родной!» Не обращая внимания на вопли паштета, продолжал череп. «Ты сможешь, я знаю, что сможешь!» Двигатель продолжал реветь. Череп раскачивал его в разные стороны и вперёд-назад. Вот чем хороша гусеничная техника. Её можно не только вперёд-назад гонять, но и в бок, тем более такая тачка, как ДТ-30. Гусеницы на прицепе тоже были активные, и вездеход, извиваясь, как связанный человек, медленно вертя передним отсеком, И задним в противоположном направлении, выталкивая десятки литров воды и килограммы грязи и травы, выбирался из этой западни. Сантиметр за сантиметром, метр за метром ДТ 30 продолжал отвоевывать себе пространство. Вот спустя еще с десяток метров вода от лобового стекла отступила. Ну как отступила? Теперь она плещется где-то на середине лобовухи, а не скрывает ее полностью, как несколько минут назад когда вездеход окончательно превратился в маленькую подводную лодку. Хорошо, что шноркель не залило, иначе мотор бы точно заглох, и тогда всё, пиши, пропало. Единственное только плохо было то, что трава и земля, которую он выкорчевал, размазались по лобовухе, и дворники так и не смогли полностью очистить стекло. Спустя ещё пару минут все находящиеся в первой связке почувствовали, что нос вездехода начал круто задираться. Большой Вася, не удержавшись на ногах, свалился, И ему на пути попался маленький. Вместе они упали на сложенный брезент. Маленький только пискнул под большим. Паште, твои там как?» — спросил в спикер фон Грач. «Не утонули?» «Не, командир!» Тут же раздался его довольный голос. «Не успели, хотя водички сюда много залилось». «Еще чуток, родной!» — продолжал уговаривать вездеход Череп. С первого раза вездеход так и не смог забраться на ровный и твёрдый участок земли. И со второго, и с третьего тоже. Только когда череп уже более-менее разбил гусеницами берег, помогая себе бронированным носом, вездеход, натужно ревя, выбрался на сушу. «Всё, выехали!» — вытерев под лба произнёс череп. «Твятский водила, череп!» — хлопнул по его плечу довольный грач. «Глуши!» — дизель смолк, и в лесу наступила оглушительная тишина. Птицы, которые притихли и которых не было слышно из-за рёва дизеля, вновь начали кричать и чирикать. Даже сквозь толстые стены вездехода было слышно их Ни хрена себе! — выпалил выбравшийся из вездехода первым Няма, когда увидел стоящий на твердой поверхности и вездеход, и болото, через которое они только что проехали. — Как будто, млядь, плугом прошлись! — ахнул Корж. — Я такого никогда в жизни не видел. В жизни бы не поверил, что это... — он с уважением посмотрел на вездеход. — Может тут проехать. Тут открылись двери во второй связке, и наружу из нее стали выбираться мушкетеры. Паштет и мамуля были мокрые с ног до головы. «Я же говорил, что эта техника все может!» — произнес довольный череп, пытаясь какой-то подобранной тут же палкой снять кусок водорослей с широкой гусеницы. «Его нужно очистить, мужики, иначе вся эта гадость высохнет и начнет вонять!» «Фига себе!» — ахнул Иван. «Очистить! Да весь в этом дерьме!» Вездеход практически весь по крышу был в тине, в водорослях и грязи. Мало того, что у него были забиты все гусеницы, так еще и с прицепа ребята начали выкидывать вещи, которые в момент вынужденного купания намокли. Позади ДТ-30 в болоте отчетливо виднелась просека в воде. Вернее, просека среди коврового покрытия, которое это самое болото накрывало. Периодически с дна болота всплывали мелкие пузырьки воздуха и, лопаясь на поверхности, расходились небольшими кругами. Стоя около вездехода, бойцы начали чувствовать отчетливый запах ила, который начал исходить от машины. «И отмыть ее тоже нужно», — хмыкнул череп. Наблюдая за тем, как несколько ребят, уже взяв палки, начинают выковыривать из различных щелей и гусениц, набравшуюся туда грязь. «Вот сейчас я очень хочу, чтобы пошел дождик», Буркнул Иван, отламывая от ближайшего к нему дерева здоровенную палку. «Даже ливень! Мыть его еще!» «Так, чего встали все?» — подал голос грач. «Очищайте технику! Мушкетеры, с вас костер и обед!» «Вот это другое дело!» Тут же заулыбался Иван. «С утра маковой росинки во рту не было!» «Лягушек никто не хочет?» — спросил довольный упырь, держа за лапы одну из лягушек, которую он только что поймал. «Фу, гадость!» тут же раздалось несколько голосов. «А ты их готовить-то умеешь?» — спросил Корж. «Ха, конечно. Мы когда в походы ходили...» — ну, копали там... — он покосился на стоящих рядом с ним амуль и одувана, «Готовили, в общем. Сейчас все будет». «Ну, тогда я попробую», — кивнул Корж. «Только недолго, мужики», — добавил Грач. Сейчас полтора и движемся дальше». «Правда, неизвестно, как далеко наши зацеперы на паровозе умчали». Напоминание о пленниках тут же убрало улыбку с лиц стоящих тут крепких ребят. Но никто из них не собирался отказываться от поисков. Нельзя двигаться вперед голодными. Обязательно нужно подкрепиться. Да и ход привести в порядок, чтобы вонь от него не распространялась вокруг. Мало ли что им попадется на пути, и может случиться так, что какой-нибудь хрен их учует. Обо всем этом думал Грач и пытался этим успокоить себя, что вот, мол, они не зря теряют время на обед и мойку вездехода. «Не переживай ты так», — услышал Грач сзади себя голос Ивана. «Мы их обязательно найдем. Все будет нормально». «Да, да, Грач. Да, да, Грач», — поддержал услышавший это Томас. «Сам вспомни, сколько раз мы в различную жопу попадали и ничего выбирались. Сейчас все в порядок приведем, — он кивнул на это — подкрепимся и двинемся дальше». Почти через два часа вездеход, выкинув в небо облачко черного дыма, двинулся дальше. Мужики замучились очищать и отмывать его от грязи. Все-таки эта гадость, которая была на дне болота, с очень большой неохотой отмывалась от машины. У черепа кто-то спросил, почему в болоте вездеход не плыл, как когда они переправлялись через небольшую речку. Пояснил он это тем, что в речке вездеход не цеплялся гусеницами за дно, а если и цеплялся, то там, в отличие от болота, был песок или малое количество ила. Тут же в болоте и грязь, и трава, и какие-то водоросли все это наматывалось на гусеницы. Плюс сами гусеницы перемалывали сотни килограмм этой гадости, какой-то грязевой жижи, которую сами же и намешали, и вездеход, по определению, не мог плыть в этой хрени. Зато лягушек, которых приготовил упырь, все оценили по достоинству. Никто не стал вдаваться в подробности, чего он там в них добавлял. Многие из парней справедливо опасались, что они будут отдавать болотам. Ничего подобного. Запаха не было. Даже те, кто сначала морщил нос от их вида и запаха, когда упырь и помогавший ему в разделке полукет готовили, оценили кухню упыря. Конечно, на такую ораву здоровых мужиков того, что упырь наловил, было мало. Но в целом каждый из них хоть кусочек, но попробовал. Обрадованный похвалой упырь, «Обещал в следующий раз приготовить побольше лягушек. Надо только их наловить». Вездеход шустренько передвигался по полям, крутя свежевымытыми гусеницами. Одежду, которая подмокла, в момент переправы тоже высушили. ДТ-30 отмыли даже внутри, куда затекала вода через смотровые щели, и плюс за время, что они на нем передвигаются, натаскали грязи. «Железку не потеряй!» Отпивая из бутылки с водой, сказал грач черепу, сидя на переднем сиденье. Никуда она не денется, командир, ответил механик-водитель. Вот она, родимая, слева так и есть. Двигались до самого вечера. Со слов черепа от базы они отъехали около 170 километров. После последней встречи двух джипов никто из двуногих им больше не попадался. Ну, имеется в виду люди, указы, рейдеры или хватальщики. Зато стаи диких животных им попадались в достаточном количестве: то олени, то какие-то косули то что-то сильно смахивающее на бизонов, но эти большие звери, услышав шум двигателя, резко свинтили за гору. Один раз ребята видели стаю хищников. Первым, заметивший их полукет, утверждал, что это волки. Те гнали по полю большое стадо косуль и, подняв множество пыли, также исчезли в лесу. «Мужики, гляньте справа!» — заорал во все горло сидящий на крыше вездехода Чуп. Вездеход только-только обогнул небольшую рощицу и выехал на довольно-таки большое поле с высокой травой. Железная дорога осталась где-то справа, в километре от них. Держаться ближе не было никакой возможности. Все-таки они опасались, что, двигаясь ближе к железке, обязательно попадут в поле зрения или поезда, или какой-нибудь машины. Как они все уже поняли, местные бандиты предпочитают двигаться тут также вдоль железной дороги. Поэтому черепа вел вездеход вдалеке от возможных глаз. Гера как ни старался, так и не смог засечь необходимые колебания для подачи сигнала в пространство, чтобы в институте этот самый сигнал засекли и открыли ворота. Только Чупа это проорал, как мимо вездехода в каких-то двадцати метрах от него на хорошей скорости прошмыгнули животные, которых никто из находящихся в вездеходе людей до этого не видел. — Кто такие? — обалдело спросил Иван, когда череп от неожиданности остановил ДТ-30. Внешне эти звери напоминали земного страуса, только эти были в два-два с половиной раза больше, да и шея у них была короче и обильно поросшую шерстью, как у киженских лошадок. Но вот само тело было как половина лошадиного. «Полуке ты куда?» — спросил грач, когда увидел, что тот выбрался из вездехода и спокойно направился к месту, где только что прошмыгнули эти животные. «Следы, как у тех около антенны», — спустя минуту прокричал, сидя на корточках Сластёна, рассматривая следы. «Прикольно!» — улыбнулся Котлета. «Видать, местные бандюки нашли способ их приручить». «Скорее всего, и местные колхозники тоже», — добавил Томас. «Вы сами видели, какие они крупные. Использовать их в качестве тяговой силы как нифиг делать». «А я бы прокатился на таком», — засмеялся Большой. «Наверняка он меня выдержит». «Про скатов в водном мире ты тоже так говорил!» — срывая травинку, залыбался колючий. «Только все скаты под тобой тонули!» «А всё-таки прикольные зверушки!» — провожая взглядом убежавших страусов, сказал Грач. «И насчёт того, что их приручили, вы тоже правы!» «Слушай, Грач!» — немного потоптавшись на месте, покрутив головой, произнёс крот. «Может, вольнём косулю какую или оленя? Думаю, от свежего мяса никто не откажется!» «Волнах тут сколько бегает? Бей, не хочу!» «Мы приготовим!» Тут же нашелся котлета. «Будет вкусно!» «Я бы от места не отказался!» Как бы случайно добавил Иван. «Тем более через пару часов стемнеет!» Грач вздохнул и оглядел ребят, потом посмотрел на виднеющиеся вдалеке горы, глянул на свои часы и ответил. «Добро! Ночью, думаю, передвигаться тут не стоит. Движемся вон туда!» Он показал рукой на виднеющиеся горы. «Там, кажись, лесок есть. И там же встаём лагерем на ночёвку. Ужин сами ловите». «Надо было рыбы наловить!» Пробурчал Томас. «Я вам предлагал остановиться!» «Ты бы эту рыбу ловил пару часов!» Тут же ответил ему няма. «Да и удочки у тебя нет!» «Вот про это не думал!» Томас достал из своей разгрузки гранату и показал няме. «Бульк!» И через пять секунд на поверхности плавает оглушённая рыба. «Бля!» — разочарованно протянул нема. «Точняк! Ты что, не мог сразу про гранату сказать? Я бы ради такого даже в воду за рыбой полез!» «Ага!» — засмеялся док. «И откусила бы вам двоим какая-нибудь хреновина ваших заместителей или чего доброго самих на дно утащила!» «Да ладно, док!» — тут же, прекратив улыбаться, сказал нема. «Нет там никаких монстров!» «Мы бы две гранаты кинули!» — тут же нашелся Томас. И монстр бы глушанули, и рыбу бы достали. — Где монстр? — рядом нарисовался котлета. А следом за ним, как из-под земли, вырос паштет. — Куда гранату кидать? — тут же спросил паштет. — Я готов. Следом за этими двумя мушкетерами появился Дуван с РПГ на плече. Грач охренел, а стоявшие рядом с ними ребята заржали. — Так, отставить! — взял себя в руки Грач. — Нет тут никаких монстров. — Ну вот, мля! — разочарованно выдохнула два и снял с плеча РПГ.